Гглавва пять Вдруг я и пол сотни не сосчитал, раздался тихонечко стук в двери и что-то такое вползает, шуршитким чем-то вдым. Тогда у них шалоновые монтоны носили длинные, а шалон шуршит. Без свечи темно у меня, так что ничего ясно не рассмотришь, что это за кукуруза. Только от уличного фонаря чуть-чуть видно, что гостя моя должна быть уже очень большая старушенция. И, однако, и это с предосторожностями, так что на лице у нее вуаль. Вошла и шепчет. «Где ты?» Я отвечаю. «Не бойся, говори громко». Никого нет, а я дожидаюсь, как сказано. Говори, когда ж твоя кукона поедет кофе пить? Это, говорит, от тебя зависит, и все шепотом. Да я, говорю, всегда готов. Хорошо, что же ты мне велишь ей передать? Передай, мол, что я ее поражен, влюблен, страдаю и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, например, завтра вечером. Хорошо, завтра она может приехать. Кажется, ведь надо бы ей после этого уходить. Не так ли? На нас стоит. Чего-с? Надо, видно, проститься еще с одним червонцем. Себе бы он очень пригодился, но уж нечего делать. Хочу ей червонец подать, как она вдруг спрашивает. Согласен ли я сейчас с нею послать куконе триста червонцев? Что такое? Она преспокойно повторяет «триста червонцев» и начинает мне шептать, что муж ее куконы, хотя и очень богат, но что он ей не верен и проживает деньги с итальянскую графинью, а Кукона совсем им оставлена, и даже должна она свой счет весь гардероб из Парижа выписывать, потому что не хочет хуже других быть. То есть вы понимаете меня? Это черт знает, что такое. 300 золотых червонцев, не больше, не меньше, а ведь это с тысяча рублей». Полковницкое жалование за целый год службы. Миллион кортечий. Как это выговорить и предъявить такое требование к офицеру? Но, однако, я нашелся. Червонцев у меня, думаю, столько нет, но честь свою я поддержать должен. Деньги, говорю, для нас, русских пустяки. Мы о деньгах не говорим. — Но кто же мне поручится, что ты ей передашь, а не себе возьмешь мои триста черванцев? — Разумеется, — отвечает, — я ей передам. — Нет, — говорю, — деньги — дело неважное, но я не желаю быть тобою одурачен. Пусть мы с ней увидимся, и я ей самой, может быть, еще больше дам. А кукуруза вломилась в амбицию и начала наставление мне читать. — Что ты это, — говорит, — разве можно, чтобы Кукона сама брала? — А я не верю. нутк тк иначе, — говорит, — ничего не будет и не надобно. Такими она меня впечатлениями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовал и очень рад был, когда ее чарт от меня унес. Пошел в кофейню к товарищам. Напился вина до чрезвычайности И проводил время, как и прочие, по-кавалерски. А на другой день пошел гулять мимо дома, Где жила моя пригляженная кукона, И вижу, она как святая. Сидит у окна в зеленом-бархатном спенсере, На груди яркий махровый розан, Ворот низко вырезан, Голая рука в широком распашном рукаве, шитом золотом, и тело, это удивительная, розовая, из зеленого бархта, совершенно как из кожи выглядывает. Я не стерпел, подскочил к окну и заговорил. «Вы меня так измучили, как женщина сердцем не должна». Я томился, я ожидал минуты счастья, чтобы где-нибудь видеться, но вместо вас пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчет которой я, как честный человек, долгом считаю вас предупредить. Она ваше имя марает. Кукона не сердится. Я ей брякнул, что старуха деньги просила. Она и на это только улыбается. Ах ты, черт возьми! Зубки открыла, просто перлы средь кораллов. Все очаровательно, ну как будто дурочкой от нее немножко пахнуло. «Хорошо», — говорит, — «я няню опять пришлю». «Кого? Эту же самую старуху?» «Да, она нынче вечером опять придет». «Помилуйте», — говорю, — «да вы, верно, не знаете, что это алчная старуха?» «Какую не уважение особую вас представляет!» А Кукона вдруг уронила за окно платок. И когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась, так что вырест этот проклятый в ее лифе весь передо мною, как детский бумажный кораблик, вывернулся. А сама шепчет, «Я и скажу, она будет добрее» и с этим окно тёк на крёк. «Я её вечером опять пришлю. Я велю быть добрее, ведь тут не всё глупость, а есть и смелая деловитость. Это такой молоденькой и в такой хорошенькой женщине. Любопытно, и кого это не заинтересует? Ребёнок, а несомненно, что она всё знает». И все сама ведет, и сама эту чертовку ко мне прислала, и опять ее пришлет. Я взял терпение. Думаю, делать нечего. Буду опять дожидаться, чем это кончится. Дождался сумерек, и опять притаился, и жду в потемках. Входит опять тот же самый шалоновый сверток подвалим. Что, спрашиваю, скажешь? она мне шеоптом отвечает куконов тебя влюблена из своей груди розу тебе прислала очень говорю ее благодарю и ценю взял розу и поцеловал ей от тебя не надо трехёсот червонцев а только полтораста хорошо сожаление сбавка большая а все таки полтораста червонцев пожалуйте шутка сказать — Да у нас, решительно, ни у кого тогда таких денег не было, потому что мы, выходя из Польши, совсем не так были обнадежены и накупили себе, что нужно и чего не нужно, всякого платья себе нашили, чтобы здесь лучше себя показать, а о том, какие здесь порядки, даже и не думали. — Поблагодари, — говорю, — твою кукону, а ехать с нею на свидание не хочу. — От чего? Ну, вот чё, чего не хочу, да и баста. Разве ты бедный? Ведь у вас все богатые, или кукона не красавица? И я, говорю, не бедный. И у нас нет бедных, и твоя кукона большая красавица, а мы к такому обращению с нами не привыкли. А вы как же привыкли? А я говорю, это не твоё дело. «Нет, — говорит, — ты мне скажи, как вы привыкли. Может быть, и это можно?» Я тогда встал, приосанился и говорю. «Мы вот как привыкли, что на то усели из невкрылья к зеркальце, чтобы уточка сама за ним бежала глядеться». Она вдруг расхохоталась. «Тут, — говорю, — ничего нет смешного. Нет-нет-нет, — нет, говорит, — это смешное». И убежала так скоро, словно улетела. Я опять расстроился, пошел в кофейню и опять напился. Молдавское виновник дешево, кислит немножко, но пить очень можно.